Глава вторая. Момент, когда в этот хлипкий и без того ушатанный туалет влетела эта туша, выглядел для меня невероятно смазанным. Вот я всё ещё рефлекторно держусь за ручку и визжу во всё горло, наблюдая через дырки, как на меня бежит тварь переросток. А вот я уже в полёте, всё моё тело болит, как и в последние моменты моей прошлой жизни, а в голове один вопрос: Я что, так и сдохну? Только переместился в другой мир, как обосрался и был сожрен огромный чихуахуа. Почему вообще чихуахуа? Почему не там стая огромных огров или какой-нибудь легендарный древний дракон, а именно чихуахуа? Это что? Я даже нормальную вторую смерть не заслужил. И под примерно такие размышления я ебанулся спиной об землю. В этот момент было пиздец как больно. Ещё и щепки начали падать и всаживаться мне в тело, некоторые из которых и вовсе попадали мне в глаза, словно стараясь окончательно разочаровать меня в этом мире и сделать максимально больно. Сил кричать и визжать уже не было. Была лишь боль, расходящаяся по всему переломанному телу. по ощущениям, кажется, у меня были повреждены некоторые внутренние органы, а внешне всё было ещё хуже. Левая рука и правая нога были выгнуты под ненормальным углом, и боль, исходящая от них, была самой болезненной из всей, что я ощущал в этот момент. Ну теперь точно котёнку пиздец. коей, как приподняв голову, испытывая ужасную боль и головокружение, я увидел всё переломанное то тут, тут, тут там, тело с многочисленными садинами и ушибами, в котором всюду торчали как маленькие, так и большие щепки разного размера. А ещё я увидел тварь, которая легонько встряхнулась, словно выйдя из воды, и довольна, осмотрев свои труды, пошла в мою сторону с открытой пастью. из которой торчал её язык и капали капли крови вперемешку с её слюной. И я заплакал. Нет, хмм, не так. Я разрывелся прямо как маленькая девочка. Слёзы ручьём сходили по моему израненному лицу вместе с соплями, которые тоже в этот момент начали активно вытекать, выставляя меня в ещё более мерзком виде. А псина перероста к тем временем потихоньку приближалась ко мне, и вот осталось метра два. Я инстинктивно попытался сбежать, но из-за состояния тела мне даже двинуться было трудно, не говоря уже о том, чтобы подняться. Да и даже если бы я смог каким-то чудом подняться, то убежать от этой твари точно бы не смог. Так что, осознавая это все, я просто остался лежать на месте и рыдать. Когда же тварь уже была в метре от меня, я, не переставая рыдать и всхлипывать, закрыл глаза, надеясь, что это хотя бы будет не так уж и больно, но мысленно я уже представлял худшее. Проходит секунда, другая, и ничего не происходит. И я нерешительно, боязливо приоткрываю сначала один глаз, потом и второй. И вижу, как тварь наклонила свою голову ко мне и принюхивается своей огромной носопыркой. Проходит еще мгновение, и псина поднимает голову в отвращении, видимо, охуевая от исходящего от меня запаха. «Ну а на что ты рассчитывала, тварь, когда пошла жрать человека, сидящего в туалете?» «Да и ты же сама слышала все произошедшее пару секунд назад!» И вот, долбаный мир услышал мою предъяву, и она ему не понравилась. Псина, что минуту назад хотела меня съесть, а секунды назад принюхивалась, теперь сопротивлялась своему желудку. Я отчётливо видел, как к её горлу подходит огромный ком, и тварь пытается его сглотить обратно. Так продолжалось раз 5, 6. Но в итоге Я был облёван. Завален трупами недавно сожжённых людей, их кровью, одеждой, потрохами и прочим дерьмом, что было в желудке твари. Запах стоял такой, что даже из моих ревущих глаз полилось ещё больше слёз. И мало этого, общий внешний вид кусков трупов и потрохов, накиданных на меня вместе с блевотиной твари, сразу дал эффект Я только и успел скрехтением и болью повернуть голову в бок, как меня вырвало следом за тварию. Я прямо чувствовал, как из самых глубин моего живота выходит та часть шавермы с вокзала и пива, которая ещё не успела перевариться и выйти ректальным путём. Блевал я долго. Так долго, что уже становилось от этого больно и до ужаса невероятно противно. Я даже не знаю, как не потерял сознание, но в один момент у меня, кажется, даже появилось желание, чтобы тварь меня уже сожрала и закончила мои ни в коем разе незаслуженные мучения. Но тварь явно не разделяла мои желания. После того, Как она обливала меня конечностями разной степени переваренности, она сделала несколько шагов назад, помотала головой из стороны в сторону, будто пытаясь отойти от какого-то плохого ощущения и обосравшийся мудак. Выдала она, после чего развернулась и пошла по своим делам. Блядь. Блядь. Мне же не послышалось? Меня что? Только что чихуахуа переросток назвала обосравшимся мудаком. Это это, сука, э, я даже слово подобрать не могу. Это что за очередной пиздец от мира? Мало того, что она трёхметровая, и в средневековом мире так она ещё и говорящая. А что будет дальше? Табор цыган, нигерская гачи деревня, пещера гномиков гомиков. Что, блядь? Я спрашиваю, что из этого бреда будет дальше? Что мне, сука, ожидать дальше? И ответом мне вся раз было: "Что? Ебучий хуй, знает, откуда взявшийся звук вертолёта". Хуета. Откуда тут взяться вертолёту? Это же явно средневековый мир. А в следующий миг я поднял голову и посмотрел на небо. Увидел этот небольшой с такого-то расстояния вертолёт, что пролетал примерно в километре с лишним от меня. И стоило мне его рассмотреть, как в него что-то на огромной скорости врезалось. Я даже рассмотреть не успел. Но это что-то, кажется, было раза в 2 меньше вертолёта, который взорвался и начал падать у меня на глазах, разбрасывая свои обломки во все стороны. Ладно, всё. Я понял. Ебало заткнул и не открываю. Не хочу знать, что будет дальше. Только, пожалуйста, мир, дай хоть немного передохнуть. С тем временем чехуахуа уже куда-то съебала, оставив на мне свою еду. А я, облёванный и обосранный, так и лежал под горой трупов и блевотины, потихоньку плача и хныкая. Не знаю, сколько времени прошло, но по итогу мне уже откровенно полехло от этого запаха и обстановки, так что я мог лишиться сознания в любой момент. А может, ещё от сломанных костей и разъёбанных в хлам внутренних органов. Не знаю, что больше влияло, но факт был в том, что чем дальше, тем мне было хуже. А подыхать я крайне не хотел. Раз уж я получил второй шанс, так пускай он будет реализован. И похуй, что начало не заладилось, и мне, откровенно говоря, ну пиздец как сильно не везёт. Но и пускай. Я же сильный и умный. Уж я-то смогу что-то придумать. Да, точно, я всё могу. Мне лишь нужно немного постараться и превозмочь. Да, я точно из разряда превозмогаторов. И пофиг, что я хотел бы быть имбой. Привозмогатор тоже круто. Кой-как, убрав со своего тела останки людей и блевотину, я начал подниматься, опираясь на одну руку. Выходило, откровенно говоря, хуёво. Ужасная боль, еле двигающееся тело, затуманенный взгляд и кружащаяся голова всё это крайне сильно мешало. Но даже так я слишком сильно воодушевился, да и банально сдыхать не хотелось, так что я смог, и я поднялся на ногу, не ноги, как я уже говорил второй ноге пизда. Она просто ебать его в рот, как сильно болит и выгнута в другую сторону. И даже не имея медицинского образования, я легко могу констатировать внутренний перелом. Как я стою на одной ноге? Да всё просто. Я взял одну из валяющихся рядом досок от туалета и начал на неё опираться. И только я встал на ноги, ой, э, пардон, на ногу, как сразу же направился куда глаза глядят, лишь бы поскорее съебаться с этого места. С места, где меня чуть не сожрали заживо, и с места, где я впервые за две жизни так опозорился, что теперь мне это будет сниться в кошмарах. Топал я не слишком быстро. что вполне очевидно с моим-то состоянием. И я бы даже сказал, что я удивлён, что я вовсе смог так много пройти, оставаясь в сознании, учитывая какую боль ощущал каждую секунду от простого существования. И это не говоря уже о том, что я испытывал в моменты, когда напрягал своё тело и шёл дальше. То есть практически почти всё время, не считая тех промежутков времени, когда мне совсем плохело, и я был вынужден останавливаться и опираться на какое-нибудь дерево и большой валун, чтобы не упасть в обморок. Да и даже с этими остановками я не упал в бессознание, наверняка лишь потому, что этот так работал во всю вырабатывавшийся адреналин, который недавно, наверное, полностью запонил собой всё моё тело. Но даже с ним шёл я ужасно медленно. Если бы, скажем, та тварь передумала и захотела меня сожрать, то уже сделала бы это, и я бы никак на это не повлиял. И, к сожалению, эта тварь была не тем, за что я беспокоился больше всего. Всё же Если бы хотела, она бы меня съела, но она меня уже отпустила, и вряд ли что-то заставило бы её поменять своё решение, учитывая, что и помимо меня в той деревне было ещё много закуски. Так что насчёт этого варианта развития событий я не особо переживал. Больше всего я беспокоился за то, что тут может найтись тварь, которая будет куда менее придирчивая к своей еде. И вот, я крайне сомневаюсь, что таковая тут не найдётся. Скорее уж наоборот, в хрен я найду еще одну такую эстетичную тварь, как ту, которой надо мясо особой кондиции и запаха. На это я готов даже ногу поставить, сломанную, естественно. Но могу ли я что-то с этим поделать? Нет. Сколько бы я не пытался воззвать к дару, который у меня в любом случае должен быть, ведь я все же призван в этот мир, у меня так ничего и не выходило. А кроме дара, на что я способен? Максимум разреветься и слезно просить меня не жрать. «А, ну еще могу обосраться. Это у меня за место ульты, что ли?» «Ладно, не суть. В любом случае, это я предпочел бы больше никогда в своей жизни не использовать, даже учитывая, что именно благодаря этому я все еще жив. И пока я обдумывал все это, я шел по лесу и разглядывал его». У деревьев в этом лесу большие стволы, да и сами деревья уходят высоко вверх. Кажется, в моём мире я таких высоких деревьев никогда не встречал. Может ли быть, что это снова какой-то подъёб от мира или пиздец, который я не осознаю, потому что всё время прогуливал биологию. Хуй знает. В любом случае нужно найти какое-нибудь безопасное место, какую-нибудь деревню там или город, хотя сомневаюсь, что меня пустят в город в таком виде. Бля. В голову уже начали лезть мысли о том, как меня расстреляют из луков, стоит мне подойти к сраным воротам. Тупо споткнусь с каким-нибудь монстром или ещё какая-нибудь поебень произойдёт. Из кустов, в метрах в пяти, раздалось шуршание. Я напрягся. Напрягся так сильно, что аж в глазах потемнело, и я в этот момент чуть не упал на землю, потеряв сознание. По крайней мере, В глазах будто потемнело, не на несколько секунд, а на минуту, а то и две. И при этом я ничего не слышал, чуть не наебнувшись назад из-за этого об какой-то корень дерева, торчащий из земли. Помотав головой, сознание плюс-минус вернулось в норму. И вот, проходит секунда другая, и звук в кустах усиливается, попутно приближаясь ко мне. Что мне делать? Что мне делать? Бежать? Да это, блядь, даже не смешно. Как мне, блядь, бежать с одной-то сука ногой? Сражаться с одной-то рукой и без оружия? О, боги, блядь, ситуация патовая. Пожалуйста, пускай это будет не какая-то поебень, желающая меня сожрать. Молю. И ещё мгновение. Я нервно сглатываю слюну и слежу за большим кустом, из которого и идёт этот шум. Ещё одно мгновение, и из куста появляется рука. Вроде человеческая. Эта рука отодвигает куст в сторону, вслед за рукой с другой стороны раздвигает куст деревянная палка, на конце которой тускло светится белый камешек, напоминающий какой-то кристалл. После появляется и нога. Худенькая, но при этом не слишком, облаченная в какую-то черную робу, из-за чего видно лишь чуть-чуть выше лодыжки. А уже в следующее мгновение за ногой появляется и голова. Светлые волосы под коре, яркие голубые глаза, пухленькие губы, красивые и довольно утонченные черты лица, не читать тем людям, которых я видел в деревне. Это была настоящая красавица. которую я раньше видел только лишь по телику, на всяких популярных передачах, да и в интернете. И эта красавица меня испугалась. Стоило ей меня увидеть, как она направила свою палку с камнем в мою сторону, а её лицо отражало испуг, страх и ужасно сильное отвращение, при виде которого мне резко захотелось заплакать. Ну почему именно когда всё так плохо, я встретил эту красотку? Даже будь я в лучшем свете, то не факт, что она заметила бы меня и восприняла как мужчину. А тут, а тут она меня заметила, но не в том плане, в котором я хотел. Монстр! Завиjala она, и конец её палки начал светиться ещё активнее. Я понял. Эта палка посох, а на его конце это магический камень. А то, что она хочет сделать это магия. Значит, я точно в мире магии. Я был прав. Я умный. Только если ничего не сделать, меня сейчас испепелят этой самой магией. Стой, стой. Я примирительно выставил одну руку вперёд, который мог двигать, и склонил голову. Пожалуйста, я не монстр. Мне нужна помощь. Свет на посохе перестал становиться ярче, а сама девушка несколько нерешительно выглянула из-за него, осмотрев меня. Не монстр? спросила она с подозрением, разглядывая меня. Но её посох светился всё так же ярко, не становясь тусклее. Очевидно, она мне не верит. Да, я не монстр, правда. А откуда тогда кровь? Это же явно людская. И как, блядь, интересно, ты это определила? Ебучее колдовство, что ли? На меня Я запнулся, не желая рассказывать такой позор, такой красотки. У меня даже снова пошли слёзы из глаз от понимания моей безвыходной ситуации. На меня напал монстр, а потом срыгнул на меня то, что съел. Выпарил я, боясь, что она меня сейчас испипелит магией. На тебя напал монстр и просто срыгнул на тебя? Да что за бред ты несёшь? Это правда. Монстры убивают и едят людей. «Они срыгивают на них свою еду, так что признавайся или умри!» Ее посох стал светиться еще сильнее. «Конченая, ты слепая дура! Я же человек! Так какого хера столько недоверия?» «Но это правда. Там была огромная чихуахуа, которая напала на деревню, а после кинулась и на меня!» «Зачем ты мне пудришь мозги? Какая еще чихуй-хуй?» И поняв, что только что произнесла, покраснела и выпалила: А започный монстр? Да как ты посмел? Я только понадеялся, что всё хорошо, и выдохнул, увидев человека, а тут снова какой-то подъёб. Да что за нахуй? Собака такая. Но большая, очень большая, размером больше людей. И замялся я, не зная, говорить или нет. «И еще она говорить умеет! И разумно!» И только после этих слов свет ее посоха начал утихать. «Большая собака нападает на небольшие деревни, умеет говорить разумно и срыгнула на тебя», — повторила она за мной. «Ты о блевалке?» «Ком? Блевалке? Блевалке, блядь? Серьезно? А более уебанское название нельзя было придумать? Или фантазии не хватило?» Я не знаю, наверное, о ней. Я её впервые увидел. Девушка, на микродтерявшаяся в своих же мыслях, снова направила прямо на меня свой посох и спросила: "Ты говоришь, что она на тебя строгнула, верно?" Я неуверенно кивнул, догадываясь, к чему это идёт. "И что же ты такого сделал, что она на тебя строгнула? Просто так она никогда не строгивает свою еду. Да её вид зовётся, сука, блевалка." В смысле, она не срыгивает просто так никогда? Ну же! Что ты молчишь? Говори! Давила она на меня, а на душе мне становилось все хуже от осознания того, к чему все идет. Но почему? Почему именно красотка такая? За что? Почему не какой-то парень-урод, а красотка? Что я сделал? Я не понимаю. Я... Я... Я от испуга, ну... того. Что того? Обосрался. Повисло молчание. Мёртвая тишина. Мне кажется, я даже слышал, как всякие мелкие червячки ползали. Настолько всё было тихо. А мне же мне хотелось плакать. Я из последних сил сдерживался. Мало того, что всё тело болело так, что я мог в любой момент потерять сознание, так ещё и на душе было невероятно херово. Я уже даже начал жалеть, что обосрался, не потому, что обосрался, а потому что это тварь меня не съела. Так я хотя бы не испытывал все эти ужасные чувства на душе. Эм. Девушка, я явно растерялась от такого. Даже её рука с посохом была обращена в сторону. А свет посоха стал как и в первые секунды, когда я его увидел, таким же тосклым и едва различимым. Ну, теперь понятно. Не всем быть смелыми героями. Это нормально. Попыталась она меня поддержать, но мне становилось всё хуже. Каждая сказанная ею слово будто впивалась в моё сердце и душу, дробя их на мелкие кусочки. Про самоважение даже заикаться не стоит. Это просто пиздец. Ой. У тебя рука и нога сломаны, заметила она. Блядь, ебать вовремя. А то раньше они у меня были до хуя в норме, да? Или это она так решила сменить тему, поняв, что мне неприятно её обсуждать. И пока я думал над этим, девушка начала подходить ближе. И стоило мне это заметить, как я рефлекторно начал отходить назад. Эй, ты чего? Я хочу помочь. Я даже не знаю почему, но я уже нормально так отдалился от неё, даже сам того не подозревая. Может ли быть, что я делал это подсознательно, потому что пока что всё в этом мире пыталось мне навредить и ёбнуть. И как же ты мне поможешь? Настороженно спросил я: "Я клирик?" Переложив руку к своей, кстати говоря, немалой груди, сказала она: "И причём довольно сильный. И мне точно хватит сил, чтобы помочь тебе и вылечить твои раны". "Э-э, что, вот так просто возьмёшь и вылечишь?" внимательно спросил я. — Да, я понимаю, что буквально минуту назад хотела убить тебя, но это была ошибка. — Не более. Я всегда помогаю нуждающимся и обездоленным, встаю на их защиту и, когда надо, утешаю. — Боги, меня сейчас этим пафосом снесет обратно в деревню. — Ну так что, дашь себе помочь? Мила, хлопая глазками, продолжала она настаивать. С такими повреждениями, если я тебе не помогу, ты можешь умереть, так и не дойдя до безопасного места. Да я и сам это понимаю, но блин, может, я слишком мнительный и стоит больше доверять другим? Всё равно ведь сдохну, если не приму её помощь. Эм, я всё правильно понимаю, что ничего не буду должен тебе. Не смог не спросить я. Конечно, Это всё бескорыстная помощь, с милой доброй улыбкой ответила она, кивнув, после чего подошла ещё ближе ко мне. Стоит отдать ей должное. От меня воняло так сильно, что многие бы обходили меня стороной за пару сотен метров, но она лишь немного морщилась и продолжала приближаться. И даже так она пыталась скрыть, что запахи её тревожат. Весь её вид будто говорил, что всё о'кей, и я могу ей доверять